Глава 15. Всего-то потеряли пять минут, чтобы выехать на бугор и увидеть, что там происходит. Но за это время стрельба стихла. Данил даже подумал, что все закончилось. Оказывается, нет. Силы сошлись в рукопашной схватке. С одной стороны десяток поисковиков, с другой — десятка два сухарей, несколько оборотней — И десяток еще невиданных Данилой тварей, причем, похоже, новые твари были вооружены холодным оружием. Мало того, сам Лич стоял не так далеко от сражающихся, правда, все так же в окружении нескольких оборотней. Лич тоже был неправильный. У него был рюкзак, а в руках какое-то дальнобойное оружие. Уи-бум! Раздался визг и потом выстрел и волна искаженного воздуха полутораметровым кольцом полетела до борющихся в рукопашной схватке. Причем люди до прихода волны выигрывали, по крайней мере, у обычной нежити. Скорость была на их стороне. Но как только кольцо искажения дошло до борющихся, то ошеломило всех, кто попал под его радиус. А это двое поисковиков и часть нежити. Но нежить отошла значительно быстрее, И сразу двоих поисковиков проткнули железом, что было в руках новой нежити. Причем одного не только проткнули, но и подняли над землей. Второй нежити не повезло. Соседний поисковик смял ей голову, как только она воткнула железо в человека. И они синхронно рухнули. — Стой! Я не мочь стрелять! — закричала Бланш за пулеметом. Сейчас никто не мог стрелять, кроме Бланш. Шагоход бежал прямо, а спереди бойницы были неудобные. Ну и по куче оленей отстреляешь, чтобы в людей не попасть. Да и дистанция была великовата. Но темнило правильно, понял. Сделав остановку, Бланш могла отстрелить леча. Лича. Начала набирать обороты винтовка Лича, воя на всю округу, будто раскручивался маховик. «Ду-ду-ду-ду-ду!» Очередь Бланша прокинула Лича. «Блум!» Кольцо искаженного воздуха полетело куда-то в небо. «Ду-ду-ду-ду-ду!» Оборотни и свиты Лича покатились к кубарем, так и не успев разбежаться. «Трогай быстрее!» Это уже кричал Данил Темниле, потому что с такого расстояния борющимся не помочь. Пулемет положит как своих, так и чужих. Как же долго тянется время. Вот еще поисковик упал. Правда, непонятно, проткнули его ржавым лезвием или он поскользнулся. Если бы силы были равны. Но помимо новой нежити ползла еще и старая. Прыгали оборотни. Лезли, словно бараны сухари. Один из поисковиков не выдержал, развернулся и начал убегать. Недалеко. Его тут же догнал оборот и не повалил на землю. Кто-то из поисковиков догадался выкинуть из строя себе за спину девчонку лет двадцати. Наверное, чтобы она спасалась. Но она не растерялась, подхватила и начала перезаряжать ружье. Бах! Минус новая нежить. Бах! На этот раз из нежити никто не упал. Промахнулась ли она или неудачно попала, непонятно. Оборотень бросил труп и прыгнул на поисковика, который стоял практически спиной к нему. Как же это все было трудно наблюдать, сжимая оружие от бессилия. Осталось 50 метров. «Темнило! Стой! И сразу левым бортом разворачивайся! Карина, на нашу сторону перелезай! Шила Геха, выскакивайте! Если уверены, стреляйте!» Темнило с заносом сделал маневр. Тот развернул шагоход левым боком, правда, немного резко сделал маневр. Получилось, что шагоход остановился практически в 20 метрах от бойни. Правда, Данил треснулся лбом об стойку и на целую секунду потерялся. «Ду-ду-ду-ду-ду!» Бланш, как всегда, на высоте. Начала короткими очередями прорежать нежить. Даже защелкали пистолеты-пулеметы одиночными выстрелами а Данил еще немного фокусировался, выбирая цель. Девчонка, что стояла позади поисковиков, увлеченно перезаряжала ружье и поэтому не видела, что сбоку на нее прыжками летел оборотень. «Удачливый, зараза!» Один практически половину людей завалил. Данил прицелился в точку, где должна была оказаться туша. Ошибиться было нельзя. «Тух! Тух!» Туша кувыркнулась и врезалась в девчонку спиной, чего, в принципе, хватило, чтобы сшибить ее с ног. Но это стрелял не Данил, скорее всего, Карина, так как выстрел был двойной. И сейчас послышался звук раскрывшегося замка и звон гильз. Данил выбрал другую цель — здоровенного сухаря с железным рюкзаком и кривыми лезвиями, прикрученными к запястьям. Глава сухаря разлетелась еще до того, как Данил выстрелил. «Это кто-то со стандартным ружьем. Возможно, темнило или геха». Данил тут же переместил прицел на другую лысую голову. «Тух!» Сухарь сложился, но это был обычный сухарь. «Все! Целей больше не было. Лишь трое поисковиков стояли на ногах». Судя по всему, они ничего после ближнего боя не видели и крутились в поисках противника, не понимая, почему тот вдруг кончился. Оттолкнув тушу оборотня, вскочила и девчонка. Так же, как и остальные, до сих пор не понимая, что случилось. Поэтому, вскинув ружье и водя им из стороны в сторону, почему-то остановилась именно на Даниле. «Целые!» — что из силы закричал Данил. «Просто нужно людей было привести в чувство» а с 20 метров вдруг и не услышат. Поисковики наконец-то поняли, что к чему, и кинулись помогать своим раненым. Темнило подъехал вплотную, стали видны подробности. Из кучи тел достали троих раненых. Один был покусан оборотнем, двое с проникающими ранениями. Карина, всех, склонилась над одним. Покачала головой, склонилась над другим, Посмотрела третьего и вновь вернулась ко второму. «Помогите мне! Так его придержите!» Пока Карина колдовала над раненым, обрабатывая его рану, Данил подошел к кучеру, который осматривал труп невиданной нежити. «Вроде бы обычный сухарь. Только вот поверх одежды на груди надет, вернее, будет сказать, наращен железный ржавый панцирь, будто силовая броня, потому что из него выходили трубки. Одна гофрированная труба вместо гортани шла внутри сушеной шеи. Из металлического агрегата заходила в основании черепа. Череп был все так же обтянут из сушенной кожей, вот только глаза у этого существа были на выкоте, будто их изнутри накачали каким-то раствором. Еще толстые гофрированные трубы шли из-за спины к рукам и были вживлены вплоть на середине плеча. А вот руки сильно отличались от рук сухарей Руки были раздуты мышцами, будто этот сухарь бодибилдер. Вдобавок по внешней стороне руки шло металлическое усиление экзоскелета, заканчивающееся на запястье полуметровым кривым лезвием. Данила смотрел лезвие Нет, это и лезвием-то назвать сложно. Оно имело форму клинка, но было сильно тупое. И чтобы пробить плоть. Нужно иметь недюжую силу. Ни твари ничем внешне не отличался от обычного сухаря. Из-под железного панциря агрегата торчали оголенные ребра. Живота почти не было, рваная майка буквально прилипла к спине. Ноги было не рассмотреть под штанами, которые еле держались на иссушенном тазе. Кучер перевернул нежить на спину. То, что спереди смотрелось как панцирь, издалека рюкзаком, вблизи оказалось агрегатом. Отсюда выходили шланги для рук и ног. Тут же было два воздухозаборника, прикрытых вентиляционными решетками. Причем при всем этом железо активно ржавело. Данил изначально подумал, что это древние воины, вставшие из руин. Но состояние ткани на одежде говорило, что этим сухарям не более месяца. Видно, какие-то активные химические процессы проходили в этом агрегате, и железо ржавело, будто находилось рядом с кислотой. «Встречал таких?» — спросил Данил глубоко задумавшегося кучера. «Нет, никто не встречал. Сохранились только записи о них, и то записи столетние». Это основная ударная сила нежити, которая снесла прошлую цивилизацию. Нужно срочно возвращаться. В 30 километрах от Лахтика? Ты не понимаешь, это же киборги. Нужно срочно созывать совет, вызывать сюда ученых. Киборги? Точно. А Днем все думал, кого они ему напоминают. Успокойся. Данил положил руку на плечо кучера, будто тот был молодой сопляк. Пару дней подожду твои киборги. Заберем лахтика и поедем совет созывать. У лахтика могут быть сведения ценнее наших. Аргумент Данилы попал в цель. Кучер встряхнул руку и уже другим тоном сказал: Наверное, ты прав. Совет не меньше месяца собираться будет, днем раньше, днем позже, не принципиально. Пошли лучше Лича посмотрим. Лич удивил только своей винтовкой. А все остальное было стандартным и уже виданным. Выпуклые глаза, наращенные на тело агрегат, от которого шли трубки к конечностям и голове, короткий посох, заткнутый за пояс, и ожерелье из блестящих камушков. А вот винтовка оказалась срощенная с внешним экзоскелетом и до нее так же, как и до конечности, шли трубки, правда, во много раз тоньше, и больше походили на кабели. «Где-то я такую винтовку уже видел». Данил просто уверен был, что видел такую конструкцию. «О, лахтика и видел». «Точно!» «Тогда еще думал, что нанятые охранники и грохнут Лахтика из-за этой винтовки». «Только... подожди». У Лахтика электромагнитная винтовка стреляла маленькими шариками с питанием от батареи. Такие винтовки иногда попадаются среди руин. Наши ученые знать не знали, чем они стреляют. Один умелец смог доработать их до стрельбы шариками. С тех пор все найденные винтовки переделывают по его образцу. А как же аккумулятор? Тяжело же таскать стандартный аккумулятор. Аккумулятор под нее нестандартный, делается на заказ. Всего три килограмма весит, так что можно спокойно в рюкзак положить. Данил потянул винтовку Лича поближе. Жалко, из рук Лича ее нельзя было выдернуть. Но он все же подергал. Никак. И Данил сделал то, что делать не рекомендуется. Он заглянул в ствол. Не подумайте, что он совсем дурак». Просто он помнил, что перед выстрелом винтовка секунду визжала. Конечно же, он сразу убрал голову от дула. Выстрела не произошло, а вот что хотел, Данил увидел, хотя диаметр ствола был маленький, около пяти миллиметров. Кажется, эта винтовка была классическим рельсганом. Вдоль ствола тускло светились две параллельные рельсы из матового металла. Если к рельсам подключить к одной плюс, к другой минус и положить на эти рельсы шарик, то он будет по правилу левой руки двигаться вдоль рельсов, движимый силой Лоренца. Правда, с напряжением, что выдает батарейка, шарик просто выкатится. Значит, массивное тело винтовки скрывает конденсаторы или что-то похожее, что позволяет накапливать энергию. Но было еще одно условие, которое на Земле споткнулись. Это то, что сила тока расплавляла шарик, и он равномерно наплавлялся на направляющие. «Из чего делают шарики для такой винтовки?» — спросил Данил прямо у кучера. «Парень, ты явно знаешь больше, чем говоришь. Да, шарики специальные. Выдерживаются около артефакта, чтобы изменилась их физика. Я не понимаю только одного. Как эти лечи, имея такое сложное оружие не могут заточить лезвия на клинках. Да так, их физика для нас чужда. Так же чужда наша физика для них. Они порой просто не понимают, как это работает. Как объяснили ученые, они собирают различное оборудование, и что работает в нашем мире, то и используют. Данил надолго задумался, пытаясь охватить масштаб вселенных, и почему им не живется в мире огромные галактики с детализацией до каждой планеты четко представлялись в его мозгу понимание было где-то рядом данил практически ухватил его за хвост но оно ускользнуло с голосом рыжий у меня нет больше серебряных коробочек данил тряхнул головой кажется он был будто под легким опьянением и мысли о вечном навеяны были извне что с вами удивленно спросила рыжая «Вы будто проснулись только». Данил вынул посох из-за пояса мертвого леча и оторвал артефакт, который был похож на ощупь на губку для мытья посуды. Мягкий, легкий и легко сжимающийся, только очень маленький. «Мозголом! Быстрее к серебру его приложи!» Данил полез за монетами, но кучер протянул ему серебряную коробочку. Данил не мешкая положил небольшой кусочек губки в коробочку и закрыл крышку. Опьянение сразу пропало. Что это за фигня? Спросил Данил у рыжий. Почти наркотик. Опьяняет, дает эйфорию, будто все знаешь. Но и действительно усиливает работу мозга, правда, ненадолго. Может, его сразу уничтожить? Ты что, десять золотых точно стоит? Так наркотик же. «Какой нафиг наркотик? Он необходим в производстве компьютеров!» Данил убрал коробку в подсумок. Теперь, кстати, там уже две коробочки. Почуяв на себе чей-то взгляд, Данил обернулся. Что-то про выживших поисковиков он забыл, и та самая девчонка, что стреляла из-за спин своих товарищей, сверлила взглядом дыру в его затылке. Данил внимательно рассмотрел ее в ответ. Небольшого роста, очень хрупкая, будто не из этого мира. Черные волосы убраны в хвост и покрыты сверху красной косынкой. Застегнутая на все пуговицы рубаха не скрывала аккуратную грудь. Обтягивающие штаны широким кожаным поясом подчеркивали осиную талию и шикарные ноги. Черные глаза, будто две влажные маслины, выглядывали из-под пряди волос. А самое главное — В них светился озорной огонек, который не потушили даже последние события. У него даже промелькнула секундная мысль, не слишком ли быстро он сошелся с рыжей, ограничив себя общение с другими девушками. И будто бы эта секундная мысль промелькнула настолько громко, что одновременно девчонка подошла к одному из парней среди выживших поисковиков, взяв его за руку и чуть прячась за его спину. И одновременно рыжая, как бы между прочим, тряхнула волосами и взглянула на Данилу зелеными глазами, в которых прыгали бесята и поддерживали огонек не тусклее, чем в черных глазах незнакомой девчонки. Нет, не рано его рыжая захомутала. С рыжей мало кто сравнится. Пришлось потереть виски руками. Что за дурь в голову лезет? Не иначе остаточное влияние от артефакта. Данил посмотрел на тяжело раненого которого Карина не стала даже бинтовать. Все, он уже отошел. А вот второй, которого покусал оборотень, наоборот, уже самостоятельно сидел. Только кожа его становилась серее и серее, а глаза — бешеными. Вмиг мысли о девушках вылетели из головы. «Что делать с этим парнем? Видно, зараза проникла в него» и он сейчас превращался в обычного сухаря. «Помогите ему!» — взмолилась девчонка, вновь смело глядя на Данилу. «Как?» — честно спросил Данил. Хотя с надеждой посмотрел на Карину, но та отрицательно помахала головой. «Значит, точно ему не помочь уже. Зараза избирательная. Кому-то липнет, кому-то нет». Но если прилипло, сухаря превращаются буквально на глазах. «Не знаю, убейте его тогда, чтобы не мучился!» — вновь взмолилась девчонка. «Легко сказать. Но поисковикам это было однозначно труднее сделать. Если для Данила и его команды это был почти человек, то для поисковиков он членом их команды, возможно, другом». Но стой, не стой, а делать что-то нужно, иначе он сейчас кинется и заразит другого. Ну-ка, парни, помогите раненого перетащить. А ты держи ему вот в этом месте компресс, чтобы не сдвинулся. Карина правильно догадалась увести поисковиков с девчонкой, чтобы они ничего не видели. Всю грязную работу Данил не мог на себя сваливать. Иначе мог свихнуться. Геха, давай. Отдал Данил короткий приказ. Сам же отвернулся и, взяв за локоть рыжую, развернул ее. «Чбук!» Позади раздался чавкающий звук. Никто не обернулся, только девчонка молча начала вытирать свободной рукой слезы. «Шила, лутай давай!» «Почему я опять?» «Тогда лопату бери!» «Нужно ребят схоронить!» «Ладно, понял!» Данил вместе со всеми по очереди копал широкую яму. Так как копали, не успев устать, тут же менялись. Выкопали быстро и так же быстро похоронили четверых поисковиков. Пятого оставили вместе с нежитью. Немного помолчали над свежезакопанной могилой. «Парни, вы кто такие?» Наконец-то спросил Данил то, что должен был спросить сразу. «Деревенские мы». На поиск дальний вышли. Что хоть искали? Транспорт. Поговаривают, с востока рой двигается. Нужна техника, чтобы хотя бы до большой реки добраться. И что, они не нашли? Нет? Как так? Вон сколько стоит. Данил показал в ту сторону, откуда приехали. Туда мы еще не дошли, а там нужной техники нет. Встречается либо неисправная, либо непонятная. Парень показал в противоположную сторону. «А что, у вас техник есть?» «Да, я», — ответил парень до этого молчавший. «Хорошо, вы из какой деревни?» «Оттуда». Парень вновь показал то же направление. Вот именно то направление им, в общем-то, не нужно было. «А не подскажете, где-то тут мудрец живет?» «Подскажем». — Вам нужно будет вон в ту сторону ехать. Там поселение есть, они знают, где его искать. — Только... — Что только? — Здесь не любят черноременников. — Почему? Так-то у Данилы было всего два человека с правом таскания черной портупеи. Это рыжая и кучер. Но вопрос был действительно интересным. — Потому что они стравливают нас с сектой. А у нее здесь власти больше, чем у черноременных. Данил посмотрел на кучера. Тот лишь пожал плечами. Данил вновь ничего не понял. «Подробнее можно?» «Конечно, можно!» Влезла в разговор молодая девчонка. Черноременные появляются здесь раз полгода и, как правило, развязывают войну с белыми балахонами, а секта начинает карать местных после этого. И часто тут бывают белые балахоны. Граница секты в пяти километрах восточнее. Конечно же, часто. «Гости! Восток!» — перебил разговор выкрик Шилла. Бланш сразу развернула пулемет в ту сторону. Данил тоже посмотрел в ту сторону. Три человека, одетые в простыни, которые, может, и были когда-то белыми, сейчас же они были откровенно грязно-серые. Вспомни, их тут же появятся. Видно, стрельбу слышали. Решили проверить, что тут творится. «Данил, мочи их на месте. Эти сектанты людей похищают, а потом расчленяют. Пожалуйста, не стреляйте в них, иначе в нашу деревню каратели придут». «И что мне делать?» «Говорю, стреляй. С ними невозможно договариваться, это же секта». Будто с левого плеча советовал кучер. «Просто поговори. К ним положено вдвоем подходить. У них основной отряд спрятан. Трое — это парламентеры!» С правой стороны просила черноглазая девчонка. «И что ему делать?» «Ну, расстреляют сейчас троих, а там действительно отряд в засаде. Не удивиться, что все сейчас на прицеле, и как только Бланш начнет стрельбу, ее сразу подстрелят из кустов. Да и парламентеры все-таки...» «Может, постоят и сами уйдут?» «Нет, три фигуры в грязных простынях продолжали стоять, держа оружие в руках под простыней. Так что чем они вооружены, было не видно». Данил подозвал Шила. «Следишь за спасенными поисковиками, чтобы они ерунды не сотворили». Данил, воспользовавшись тем, что Шила перекрыл обзор сектантом, загнал патрон в ствол пистолета и снял его с предохранителя. «Понял». Неспеша ответил Шила и переместился так, чтобы поисковики были все в его поле зрения. Данил взял в напарники Карину и с ней на пару пошел к сектантам. С Кариной, если честно, было совсем не страшно. «Твои ровно половина с левой стороны, мои с правой. Без меня не начинай». Дал ей указания Данил. «Как скажешь». Карина была чрезмерно радостной в предвкушении боя. Кажется, она адреналиновая наркоманка, и предстоящая заварушка ее только радовала. Данил же шел хмурый. Почему-то мысли, что его могут убить, уже не пугали. Ну, убьют и убьют, значит, такая судьба. А вот то, что он может кого-то убить, такая мысль страшила. «Добрый день!» — Поздоровался вполне нормальный мужик лет сорока. Чуть по сторонам от него стояли точно такие же обычные парни лет 25-30. тридцати Обветренные лица, ничего ни в лицах, ни в фигурах не выдавало того, что они расчленяют людей. «Добрый день!» — поздоровался в ответ Данил, остановившись, не доходя метра три. «Что произошло? Почему столько много стреляли?» Обычный вопрос, ничего кровожадного. Данил рассмотрел под двумя балахонами обычные шпилечные ружья, что, в принципе, давало фору его отряду. Но неизвестно, что было у третьего, и чем были вооружены те, кто, возможно, сидел в кустах. «Что тут может произойти? Нежить напала?» «Обычная нежить?» «Киборги!» — Пожал плечами Данил. «Подожди!» Один из сектантов побежал до первых кустов и вернулся оттуда, приведя, судя по всему, главного и еще троих сектантов. И того сейчас вероятных противников стало семеро. «Добрый день», — поздоровался главный. «Добрый», — поздоровался и Данил. «Ну, ничего страшного. Обычные поисковики. Ну, есть у них при бабах грязную простынь на себя носить. Так и ладно. Режут кого-то». Тут разбираться нужно, выяснять все причины. Может и за дело. Как вас зовут? Вопрос сразу напряг Данилу. Вроде нормально общались. Здесь было не принято представляться. Так-то он скрываться не привык, а в порченное имя не сильно верил. Данил. Все же представился он, а собеседник продолжил свои вопросы, так и не представившись. Кто вы такие? Поисковики? Как тут очутились? Ехали, немного заблудились. Увидели нападение на другую группу поисковиков, решили помочь. Вопросы сектанта все больше напоминали вопросы не следователя, а мошенников, которые они задают, чтобы запутать жертву. И Данил начал чувствовать, что он перестает владеть ситуацией. Сейчас его просто заговорят и выпытают все, что им нужно. Как так получилось? что в степи, где никого не встретишь на десятки километров, вы вдруг встретили отряд. От того, что Данил начал проигрывать в словесной баталии, и в его пространство начали вторгаться, злость начала поднимать голову. А как так получилось, что в степи, где людей абсолютно нет, встретились две группы, и к ним тут же прибежала третья? Здесь вопросы задаю я. Уверен, Главный сектант отскочил и вытащил здоровенный шпилечный револьвер. «Хватайте их! Они одержимы демонами! Только аутодафе очистит их тело!» Сектанты кинулись в их сторону, перекрывая сектор стрельбы главному. У Данилы не было в планах быть публично сожженным или расчлененным под проповедь местного священника. Его даже не заполнила злость. У него внутри будто взорвали гранату, наполненную злостью. Данил даже и сам не знал, что так умеет. Выхватив пистолет и практически прижав его к глазам, выстрелил в голову главному сектанту. Бах! Тот держал пистолет у пояса, согнув руку в локте под 90 градусов, и не мог стрелять. Потому что на линии прицеливания от его пояса до Данилы был еще один сектант, который кинулся исполнять приказания. А вот Данил мог стрелять потому что его пистолет находился выше, и на линии прицеливания до головы главного сектанта ничего не было. Все завязло будто в киселе. Голова главного с дыркой во лбу медленно отклонялась назад. Фигуры сектантов в позах спринтеров. Карина в прыжке с двумя полуметровыми кинжалами. Затвор, который медленно возвращался на место, и стрелянная гильза, что повисла в воздухе и не хотела падать. Ему пришлось ждать, когда затвор встанет на место. Бах! Во лбу самого правого появилась дырка. Дальше время пошло побыстрее. Затвор двигался хоть и медленно, но Даниле не приходилось ждать его. Бах! Бах! Бах! Бах! Данил переводил прицел справа налево, оставляя дырки в головах сектантов. Оставил только двоих по центру. Для чего? Да потому что злость требовала выхода. «Нужно руками размазать им черепа». Пистолет не давал ощущения выпущенной злости. Бух! Оседающее тело главного все-таки успело нажать на спуск револьвера, а может, палец предсмертной судороги сам нажал. Один из оставшихся в живых сектантов споткнулся, получив пулю в спину, и прилетел под удар Данилы не так, как он ожидал. Поэтому, саданув рукояткой пистолета по голове уже мертвому сектанту, На живого у Данила уже не оставалось времени, чтобы ударить его рукояткой. Последнему Данил пробил под дых левой рукой, так что того согнуло и откинуло от него. Данила слегка покачнула. Злость ушла. Время вернулось к своему нормальному течению. Он лишь увидел, как Карина вогнала кинжал в уже мертвого сектанта и с удивлением отстранилась, разглядывая поле боя. Мика у нее в руках ничего нет. Она тут же оседлала последнего живого сектанта и, заломив ему одну руку, пыталась поймать вторую, чтобы связать его. Вот техники у Карины не занимать, но массы не хватает, чтобы справиться с мужиком, который плохо чувствует боль или не чувствует ее совсем. Данил кинулся помогать. С силой завел вторую руку ему за спину. Раз, и петля обхватила руки. Карина очень шустро связала их с сектанту. Все, теперь не уйдет. Это понял и сектант затянул свою мантру-молитву. Лет двадцать пять тому назад я сам стоял среди солдат. Лет двадцать пять тому назад я сам стоял среди солдат. Правда, Данил не понял, что это, мантра или молитва, и поэтому переспросил. Что? Сектант никак не прореагировал, продолжая тихим голосом повторять одно и то же. «Лет двадцать пять тому назад я сам стоял среди солдат. Лет двадцать пять тому назад я сам стоял среди солдат». Как заезженная пластинка повторял и повторял одно и то же. И это пока было единственно странным. Какая-то полудетская считалочка, которую повторял сектант снова и снова, хоть у него никто ничего не спрашивал, начинала немного страшить. «Научи меня так пользоваться пистолетом». Не обращая внимания на бубнящего сектанта, попросила Карина. «Ты же не рассказываешь, откуда ты достала полуметровые кинжалы? Так они складные и в сложенном состоянии всего сантиметров тридцать». «Ха!» — усмехнулся Данила. «А 30 сантиметровые где прячешь? У тебя фигурка-то маленькая». «Вот поэтому я и ношу балахоны». «Так ты научишь пользоваться пистолетом?» «Драться ты меня так и не научил». В голосе Карины слышалась искренняя обида. А как Данил может научить, если и сам толком не умеет? Все происходит спонтанно. Нет, конечно, что-то он умеет. Да и видел, как стреляют спортсмены на соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета. Но он по-честному не думал, что сможет так повторить. Его учили стрелять с вытянутой руки. И, скорее всего, и так бы расстрелял сектантов. Ну, по крайней мере, троих-четверых забрал бы. Ведь бежали они метра три практически безоружные. Да и главному первый выстрел в лопан сделал почти в нормальном состоянии. Но это не объяснить никому. А с Кариной нужно что-то делать. Обидится и уйдет из команды. Ну, во-первых, нужен нормальный автоматический пистолет. Вот когда будешь, обещаю, что проведу с тобой пару уроков. «Я тебе говорил, их сразу валить нужно было». Влез в их почти интимный разговор подбежавший кучер, но тут же замолчал, разглядывая аккуратные дырки ровно посередине лба на всех трупах. Данил поднялся и осмотрел труп главного. «А вот тут началось самое интересное. Под простыней была черная портупея, причем с обозначениями всех регалий и званий данил плохо знал все кубики и треугольнички но похоже перед ним лежал черноременник в чине капитана если учесть что рыжая имела звание майора а кучер тоже был капитаном то птица подстреленная данилой была высокого полета ладно это он еще спросит у кучера а пока его внимание привлекли не кошельки и подсумки ни даже здоровенный армейский нож на поясе Внимание его привлек планшет из черной кожи. Три карты с подробными отметками. Правда, интересна была Даниле пока что только одна, с местностью, где они сейчас и находились. Остальные две карты были с территориями сектантов и были бесполезны для него. Также в планшете находился компас, кажется, даже курвиметр. Просто Данил не знал толком, как выглядит этот прибор. Еще один непонятный прибор с прорезями лежал в специальном чехле. Циркуль, разноцветные карандаши и линейка-транспортир с трафаретами условных обозначений. Отдельно лежал квадратный электрический фонарик. Данил его даже включил. Фонарь еле-еле светил. Видимо, батарейка уже практически села. Но ночью подсветить карту хватит, наверное, поэтому его еще не выкинули. Данил. Ты будешь по-прежнему утверждать, что нигде не служил? Ты лучше проверь те кусты. Отдал указание Данил, и кучер без единого слова подчинился. Подошли и остальные. Черноглазая девчонка держалась руками за голову. Что теперь делать? Нам нельзя возвращаться в деревню. Данил на это ничего не отвечал. Шила, давай лутай. Геха, лопату тащи. «Что, этих тоже закапывать будем?» — возмутился Шиле. «Будем. Люди же!» — ответил Данил, дозаряжая пистолет, при этом думая, что опять его придется чистить. Мысли о том, что он сейчас убил пятерых, у него совершенно не возникало. Ну да, они бежали на него безоружные, но бежали они отнюдь не для того, чтобы обниматься. Да и оружие было, только на шее висело» да под балахонами. Нет, совесть его абсолютно не мучила, но оставлять их непогребенными Данил не мог. Кучер появился, таща волоком по земле семь рюкзаков. Значит, никого больше в кустах не осталось. Может, этого заставим могилу копать? — спросила рыжая, показывая на тихо бубнящего сектанта. — Бесполезно, — сказал подошедший кучер. — Его хоть режь сейчас. Он только громче свой бубнёж будет орать. Больше ничего не скажет. Вот и ответь, откуда ты так много знаешь про сектантов и почему у их главного — черная портупея? Да какие секреты! Секта зародилась на нашей планете, где глубоко законспирирована. А попав сюда на планету, они строят свое государство, расчленяя всех, кто не согласен с их идеями. «Тогда бросим его здесь. Уйдем. Ему так и так придется яму копать». «Нет, нельзя его оставлять. Они всю нашу деревню вырежут», — Взмолился парень из поисковиков. «Тогда сами его кончайте», — предложил им кучер. К такому повороту он был не готов, но черноглазая смело взяла ружье и... «Бах!» — сектанта откинула на землю. Чтоб б тебя Данил также не предполагал, что девчонка так быстро решится. «Ну, можно же было нормально поговорить. Нельзя, чтобы свидетели у них остались, иначе они расчленят всех моих знакомых!» Черноглазая бросила ружье и зарыдала. «Твою, твою, твою ж!» Данил ходил из стороны в сторону. «Дайте мне лопату, успокоиться нужно!» Копка земли быстро скинула напряжение. В какой-то момент спина запротестовала, и Данил вылез из узкой ямы, но уже совершенно спокойный. Сектантов рядами не собирались укладывать, достаточно было просто закопать. Поэтому яму рыли хоть глубокую, но не широкую.